Глава 45. Вспышка. На месте чудушного человечка расправлял крылья сгусток тьмы. Грейс упала на колени, Ланс вздернул ее на ноги, потянул за собой, отодвинул плечом незнакомого оборотня. Тот обернулся: Чего толкаешься? Темнота. Ланс на ощупь схватил его за руку, потянул к себе. Уводите! Голос Ланса заглушил тресковой. Над головами горожан взмыл Алла Золотой Дракон. У братин дернулся так сильно, что Ланс пошатнулся, выплюнул, судя по выражению лица, какое-то ругательство и отвернулся, протиснулся между двумя разумными, скрывшись из вида. Золотой Дракон с рёвом расправил крылья, изрыгая полами из пасти. Ланс уже не особо церемонясь, отпихнул с дороги парочку, толком не заметив, какой расы эти двое — Взгляд его не отрывался от дочери. Хорошо, что с высоты своего роста он видел почти без помех. Тварь метнулась... Нет, метнулась слишком медленно. Вот она была в паре метров от госпожи Нерины, а вот острые когти полоснули по плечу женщины. Кончики пальцев защекотала магия, но прежде чем Ланс сбросил заклинание, вид заслонил орк, именно сейчас решивший переступить с ноги на ногу. Ланс выругался, не слыша сам себя. Под восторженный виз горожан небесный дракон зашел на еще один круг. Ланс со всей дури врезал орку в бок. Тот развернулся, подцепил его за шкирку, точно котенка склонился к лицу. Господин Рудсон заревел во всю глотку, и все же Ланс едва его слышал. Господин Мон, что случилось? Мясник выглядел простоватым увольнем. Но Ланс не раз убеждался в его сообразительности. Вот как сейчас, например: "Уводите детей и женщин!" закричал он. Орк недоуменно нахмурился, развернулся, все еще не выпуская злописьи ворот Ланса. Мороз отлетал наискось и вверх, точно теннисный мяч, по которому соданули ракеткой. Госпожа Нерина начала собирать новые заклинания, не обращая внимания на кровь, заливающие платье. "Ну дела." прогудел Рудсон. Ланс опасался, что он расспрашивать о твари и откуда она тут взялась, вынуждая терять время. Но орк разжал руку и, словно лодка, раздвигающая резку, двинулся сквозь толпу к реке, туда, где должен был стоять мэр. Рудсон не тратил время даром, подхватывал каждого, кто оказывался на пути, поднимал к лицу, что-то говорил и ставил обратно. Судя по задаченным лицам разумных, И тому, как они начинали вертеть головой и хватать за руки своих и чужих детей, сказал он ровно то, что надо. Тревога расходилась вокруг него, словно круги по воде. Ланс испугался было, что вот-вот начнется паника. В таком скоплении народа давка может стать смертельной. Но никто не суетился. Люди и нелюди неторопливо двигались в сторону города, подхватывали соседи, что-то говоря. Что бы ни сказал им Рудсон, это явно было не «здесь неведомая тварь, которая вот-вот всех сожрет. Ланс потянулся магией к телохранительнице. Заклинание боевого исцеления не было исцелением в прямом смысле слова. Оно лишь склеивало раны, останавливая кровотечение. Но сделать больше на таком расстоянии невозможно. Только сейчас те, кто оказался рядом с Нейриной, заметили неладное. Но, кажется, решили, что это неожиданное продолжение праздника. Вместо того, чтобы побежать, лишь раздались в стороны, образовав круг. Морос перековыркнулся несколько раз, неловко дергая крыльями, выправился и стрижом устремился обратно. Небесный дракон рассыпался искрами. Ночь накрыла людей и не людей, превратив их в силуэты, подсвеченные алыми отблесками костров. Огни, совсем недавно казавшиеся яркими, сейчас едва разгоняли темноту. «Я не хотела ему говорить! Не хотела, правда!» Взвелся в темноту плач. Ланс подвесил светляки в паре ярдов над землей, выискивая взглядом дочь. Ник обхватил ее рыдающую за плечи, и, подталкивая перед собой, тащил прочь. Телохранительница выставила щит. «Тварь прошла сквозь него, словно горячий нож сквозь масло», полоснула крылом с острым когтем на конце. Нерина отшатнулась, от виска к подбородку протянулась кровавая борозда, и было ясно. Промедли она немного, лишилась бы глаза. Мороз снова взмыл. «Уводите детей и женщин, и уходите сами!» — закричал Ланс, и в этот раз его услышали. Толпа загудела по тревоженным ульям. Тварь описала петлю и устремилась вниз — Прямиком туда, где вокруг Лори и Ника образовалось пустое пространство. Ланс ударил магией. Чистой силой, безо всякой формы. Мороз заверещал, затрепахался под битой птицей, следом полетел воздушный кулак, посланный Нериной. Ланс не рискнул бы пускать боевое заклинание так низко над головами разумных. Тварь отнесло, закрутив в воздухе. Пытаясь остановиться, Мороз вцепился когтями в чью-то шляпу, сорвав ее с головы пострадавший оборотень взвыл эхом отозвалось несколько голосов люди и не люди начали разбегаться подросток гнома с разгону влетело в ланса едва не сбив его с ног ланс подхватил ее одновременно цепляясь за рукав незнакомого орка тот мельком глянув на гному пристроил ее на сгиб руки и заторопился прочь Морас рухнул на землю отскочил от нее точный мячик но едва начал набирать высоту как его крыло смялось будто от удара и тварь отнесло в сторону вот же гадость какая проскрипел старческий голос откуда такая дрянь вылезла отроду ничего подобного не видал